Глава 1 -0 -0 -0. Нас разнимает Дик, второй дайвер лабиринта, тот, кого неудачник назвал хорошим человеком. Мы деремся минут пять, не стремясь убить друг друга, просто вымещая ярость и ненависть. Дик просовывает между нашими сплетенными телами ствол своего би эф девять тысяч, и негромко сообщает еще три удара. Я стреляю. Анатолий скашивает на него глаза, отлипает и коротко бьет меня под ребра. Я перевожу дыхание и пинаю его в пах. Теперь очередь Анатолия корчится от боли. Дик невозмутимо ждет третьего удара. Но мы стоим по стойке и смирно. — Хорошо, — решает Дик, опуская оружие. Он говорит по-русски, очень чистый, почти без акцента. «Да, дай верой вашу мать! Этот придурочный ламер, шипит Анатолий, этот козел, остынь, советует Дик. Он хорошо шел, я смотрел. Не всегда честно, но всегда хорошо. Дик невысокий, худой, гибкий. Но в этой паре он главный. Анатолий замолкает, начинает стирать кровь с лица. Я предаюсь тому же занятию. — Ты хорошо играл, — говорит Дик, — но все непросто. — Это я понял. Отводя взгляд от тела неудачника, соглашаюсь я. Что происходит? — Объясни, — ан бросает Дик и садится на закопченное, битое зеркало пола. Анатолий морщится, словно ему велели съесть пригоршню пиявок, но подчиняется. — Ты что? — Чудик! Думал, мы здесь дурака валяем, — спрашивает он. — Тебе виднее, — грызаюсь я. — Мы его каждый час водим, — вопит Анатоль. — Я семь раз его вел. Дик восемь. Понимаешь, дубина? Мы тут каждый угол знаем. Нюхом чуем, когда что меняется. Понимаешь? Я начинаю понимать. — Гильермо тебе сказал, что мы пытаемся вытащить парня? — скучным голосом спрашивает Дик. — Да, — Я хлюпаю разбитым носом. «Прекрасно!» — оживляется Дик. «Так какого он...» глотает ругательство и устало машет рукой. «Кто он тебе?» — набычившись, спрашивает Анатоль. «Кто?» «Неудачник!» — вопит Анатоль. Явно собирается пнуть тело в иллюстрацию своих слов, но вовремя останавливается. «Сват? Брат? Кто он? Тебе? Ты что, без бабок сидишь? Что нашу работу взял сделать?» — Видно, как вы ее делаете. — Анатолий верно спросил, замечая дик Кто он тебе? — Никто. — Парень, если ты знаешь его адрес, то лучше вытаскивать неудачника ручками. — Я не знаю его адреса, — говорю я. — Можешь поверить? — Это просто клиент. Мне поручили его спасти. — Кто? — Тоже не знаю. У заказчика не было лица. — Я слежу за их реакции но ее нет. Мою фразу о человеке без лица они восприняли, как красивой встречи. «Час от не лучше», — говорит Дик. «Легче!» — автоматически поправляет его анатоль «Час от час не легче!» «Спасибо!» — Дик косится на меня. «Парень, как тебя зовут?» «Леонид!» — Леня!» — Дик кивает. «Ты меня знаешь под именем Крейзи Тосер!» я хлопаю глазами крейзи тосер один из старейших уважаемых дайверов пожилой веселый толстяк в таком облике он является на сходке так вот где крейзи зарабатывает себе на пропитание ребята я не собираюсь отбивать у вас хлеб говорю я у меня конкретный заказ спасти неудачник я не мог отказаться оба дайвера разом смягчаются Похоже, вчерашний шум, мое стремительное путешествие сквозь уровни лабиринта, нагнало на них какие-то конкретные опасения. — Ты думер, верно? — спрашивает Анатолий. — Еще из старых? — Да. — Но ты нормально шел, — отворачиваясь говорит Анатолий. — Я слышал рассказы. Даже из-за половины Ганева все равно. — Спасибо, бросаю я. — Добрые слова, но и чайнику приятно. — Неудачника невозможно спасти, — говорит Дик. — Что? — теряюсь я. — Невозможно. Дик, у нас фаталист, — усмехается Анатолий. — Ладно, садись, я тебе все объясню.